Глава 66 Все опять собрались в столовой. Тело Лоуренса отнесли в подвал, положили рядом с Габриэлой. Брю была в душе, с ней оставалась одна из горничных. Все прочие сидели за столом и смотрели друг на друга. Боря должна прекратиться сегодня, в первой половине дня. «Это значит, что через сутки, не позже, следственная бригада будет здесь». А у нас два трупа. Запертый невиновный и убийца на свободе. Сидит сейчас за этим столом и...» «Хватит! Все все прекрасно понимают». Вероника вновь скользила взглядом по строчкам перевода на экране планшета. Прощальный подарок Габриэлы исправно нес свою службу. «А мне кажется, не все». Мне кажется, тут все пытаются отвернуться от правды А правда состоит в том, что мы нормальные люди Работаем здесь уже не первый год И все у нас прекрасно до тех пор Пока сюда не приехали эти зажравшиеся искатели приключений Я не знаю, зачем эти психи устроили здесь техасскую резню бензопилой Ради лайков, подписчиков или просто ради острых ощущений Но мое мнение такое Надо выпустить бедолагу Генриха А на его место закрыть этих троих Первый чокнутую истеричку И пускай они там, если хотят Выпускают друг другу кишки Сколько угодно А мы спокойно дождемся следователей и... и получим тюремные сроки За что? За то, о чем ты говоришь Запереть троих человек Один из которых убийца Всех вместе в одном помещении Не самый мудрый поступок Ни один из нас не убийца Теперь это очевидно. Мы с Вероникой были вместе, когда убили Лоуренса. Главное, чтобы Тиша с присущей ему искренностью не ляпнул чего-нибудь вроде «Если я и убил Габриэлу, то Лоуренсу уж точно не мог». И кто это может подтвердить, кроме вас двоих, голубков? А кто может подтвердить ваше алиби? Или ваше? Тимофей перевел взгляд на повара с помощником. Те обалдело переглянулись. А нам-то зачем это нужно? Лайки, подписчики. Острые ощущения? Я правильно понимаю, что мы уже миновали стадию цивилизованного решения вопросов и приступаем к той стадии, когда инстинкты берут верх над разумом. Инстинкт заставляет сбиваться в стае. Признак очевиден. Есть вы и есть мы. Вас втрое больше. Соответственно, вы и победите. При этом, конечно, вопрос, кто убийца, останется открытым. Но кого это интересует, когда отключается разум? Ты меня тупым назвал? Агастес, сядь! Все успокоились быстро. Не будет никаких инстинктов и стай. Вот как мы поступим. Наши гости будут заперты поодиночке в своих комнатах. Нет! В дверях стояла Брюс с мокрыми волосами, закутанная в теплый халат. Она все еще была бледной, дрожала. Но теперь на ней, по крайней мере, не было крови. Как вы себя чувствуете? Я не вернусь в свою комнату. Вы с ума сошли? Там, там все... Конрад посмотрел на горничную. Та закивала. Через час чисто. Пол, постель, все чисто. Не вздумайте там ничего трогать. Эта комната – место преступления. И она должна остаться такой, как сейчас, до приезда следственной бригады. Трогайте, что хотите. Я, Я туда не вернусь. Там убили Лоуренса. Брю подошла к столу и села на свободный стул рядом с Вероникой. Зато теперь свободна комната Лоуренса. А что, мы ее не опечатаем? Да, должны. Есть еще две свободных комнаты, но их нужно подготовить, разумеется. Конрад посмотрел на горничную. Та кивнув, испарилась. Хорошо. Прекрасное решение. Что будет дальше? Дальше? Да. Когда мы все будем сидеть в заперти, а в это время кто-то из вас умрет. В наступившей тишине обитатели станции начали переглядываться, отодвигаясь друг от друга. Только Конрад спокойно стоял, глядя на Тимофея задумчивым взглядом. «Повторяю, мы с Вероникой были вместе, когда произошло убийство, и мы можем друг за друга поручиться. Понимаю, для вас это не доказательство, однако просто рассмотрите такую ситуацию. Пока никаких конкретных доказательств против одного из присутствующих нет». «Однако нож, которым был убит Лоуренс, однозначно был взят из кухни». На повара и его помощника посмотрели сразу все. Те переглянулись. «Я никого не обвиняю. Я пытаюсь объяснить, что самоизоляция будет иметь смысл лишь в том случае, если ей подвергнутся все без исключения. Но в этом случае останется один человек, обладающий ключами от всех дверей. И я хочу, чтобы каждый из вас сейчас подумал, кому из присутствующих можно было бы доверить ключи». Кому он готов доверить свою жизнь? Это будет человек, который может зайти в комнату к любому из вас. Вновь стало тихо. Сначала все посмотрели на Конрада, потом отвели взгляды. Генрих, он был в заперти, когда произошло убийство. Я думаю, ему можно доверять. То есть этот человек сможет зайти ко мне в любой момент? После того, как я выставила его убийцей? Что? «Так трудно посмотреть простому работяге в лицо и извиниться!» «Агастас! Брюнхильда, пожалуйста, вы не могли бы рассказать, что конкретно произошло в вашей комнате?» Брю закрыла глаза. Ее руки, лежащие на столе, дрожали. «Он пришел ко мне. Лоуренс принес вино!» «Предложил отметить смерть сестры!» «Агастас, пошел вон отсюда!» «Чего?» «Ты меня услышал. Уйди, ты не помогаешь!» Выпусти лучше Генриха. Конрад вынул из кармана связку ключей и бросил их водителю. Хорошо. Агастас резко отодвинулся от стола и встал. Конрад подождал, пока Агастас выйдет, и только потом обратился к Брю. Продолжайте, прошу. Мы с Лоуренсом немного выпили, поговорили, а потом... Потом... Ну, вы понимаете. Потом вы занялись сексом. «Я не знаю, что на меня нашло». «Стресс плюс алкоголь. Плюс напористость Лоуренса. Это, впрочем, в данной ситуации не имеет значения. Что произошло дальше?» «Дальше открылась дверь. Наверное, я этого не слышала и не видела». «Почему?» <связь> Брю вместо ответа мучительно покраснела. «Да потому что ей было не до этого, колода-то бесчувственная». Когда люди занимаются сексом, они не очень-то смотрят по сторонам А Лоуренс загораживал ей обзор Вероника нажала на планшете нужную кнопку И повернула планшет к несчастной Брюнхильде Он был сверху, так? Да, а потом... В общем, потом я увидела, что дверь открыта Лоуренс, он... Он вскрикнул и упал на меня Мне пришлось его столкнуть У меня на руках оказалась кровь Я почувствовала это Заметила нож, закричала А он убежал Кто убежал? У убийца. Ты его видела? Только силуэт, только... Там было темно, понимаете, а он сразу убежал. А потом пришел Оскар. Я даже подумала, что это убийца вернулся. Снова заорала, как ненормальная. Но потом Оскар включил свет и... Сколько времени прошло между тем, как убежал убийца и появился Оскар? Брю открыла глаза и недоуменно посмотрела на врача. Ну, секунд пять, наверное... «Получается, что вы должны были с ним столкнуться?» «Я никого не видел. Этой ночью я дежурю. Я вышел в столовую из медпункта и услышал крик. Тут же побежал в коридор, но там никого не было». «Значит, убийца забежал в одну из комнат». Бринхильда закричала, когда убийца еще был в ее комнате. «Следующая комната Вероники. Там были она и я. Дальше опечатанная и запертая комната Габриэла. Потом моя. Я ее запирал перед тем, как уйти». Комната Лоуренса была последней по коридору, и она тоже была заперта, я проверил. Брю затряслась всем телом, глядя на Оскара. Да, но... тогда... тогда...